Азбука рефлексов. Тропизм растений и таксис простейших животных. Примеры генерализованной реакции целостного организма или его крупной части на весьма генерализованный стимул. Такая реакция может не требовать нервной системы, но может и опосредоваться ею, как, например, в случае фототаксиса у мотылька. Однако с развитием специализированной нервной системы возможны гораздо более тонкие реакции на гораздо более сложные стимулы. В данном случае генерализованный, общий, обобщённый действующий в целом нервное окончание, а затем и специализированные рецепторы можно стимулировать более слабыми изменениями окружающей среды, чем обычные клетки. Кроме того, Сеть нервных окончаний даёт возможность отличить прикосновение к одной части тела от прикосновения к другой, так как эти прикосновения могут потребовать разных реакций. Кроме того, при наличии нервной системы стимул уже не должен вызывать реакцию во всём организме. Можно обеспечить сложную избирательность как участков, чувствительных к стимулу, так и органов, предназначенных на него отвечать. Когда определённый стимул быстро и автоматически вызывает определённую реакцию при посредстве нервной системы, мы говорим о рефлексе, отражение по латыни. Это название удачно отражает суть, потому что нервный импульс проводится от рецептора по афферентному нерву в центральную нервную систему, в спинной или головной мозг, там отражается, и проводится назад из центральной нервной системы по эфферентному нерву для осуществления реакции. Название, пожалуй, можно считать удачным, если помнить, что зеркало бывает и кривым. Отражаясь от центральных отделов нервной системы, в которых сигнал обрабатывается, а не просто проходит их насквозь, итоговый командный сигнал к реагированию может получить самые разные особенности. Цепь связанных между собой нейронов и их отростков, по которым проводится импульс от восприятия стимула до выполнения ответного действия, называется рефлекторной дугой. Простейшая рефлекторная дуга содержит два нейрона – сенсорный и моторный. Дендриты чувствительного нейрона собирают сигналы от рецепторов и посылают их к телу сенсорного нейрона – Его аксон через синаптическую передачу посылает импульс к мото-нейрону, а тот направляет свой аксон к мышцам, железам или другим исполнительным органам. Тот участок нервной системы, где соединяются афферентный центростремительный и эфферентный центробежный нейроны, называется центром рефлекса. Такая... Двухнейронная рефлекторная дуга в жизни встречается редко, однако примеры её можно найти даже в таком сложно устроенном организме, как организм человека. Тело сенсорного нейрона таких простых дуг лежит в заднем корешке спинного мозга, а моторного в переднем роге того же сегмента спинного мозга. Таким образом, Вся рефлекторная дуга ограничивается одним сегментом тела, а рецептор и эффектор лежат в одном и том же месте. Эти дуги, так называемых моносинаптических рефлексов, в которых чувствительные нервные окончания в мышцах являются источниками сигнала, посылающего возбуждение на ту же мышцу, с которой сигнал пришёл. Эти рефлексы ещё называют рефлексами растяжения. Краткое растяжение определённой мышцы приводит к её последующему автоматическому сокращению. Самый известный из рефлексов растяжения коленный. Слабый удар под коленной чашечкой по сухожилию приводит к кратковременному растяжению четырёхглавой мышцы, и тут же очень короткий промежуток времени, который проходит от момента удара, показывает, сколько времени требуется на прохождение сигнала по всей рефлекторной дуге. Мышца сокращается, нога дергается. Такие же рефлексы можно найти и в других сегментах тела. О значении рефлексов растяжение говорится далее в этой главе. Чаще, однако, встречается трехнейронная рефлекторная дуга, в которой афферентный нейрон соединен с эффекторным посредством тела. промежуточного или вставочного нейрона. Вставочный нейрон называется также интернейроном. Этот вставочный нейрон целиком со всеми своими отростками располагается внутри центральной нервной системы. Но даже эта трёхнейронная дуга выглядит весьма простой в высокоорганизованных функциональных системах высших животных. Если говорить только о рефлексах на уровне спинного мозга, то вставочные нейроны позволяют существовать рефлекторным дугам, начало и конец которых лежат в разных сегментах. У млекопитающих в рефлекторные дуги, как правило, входит множество вставочных нейронов, сложным образом соединенных между собой и обеспечивающих включение в рефлекторную дугу множество разных уровней центральной нервной системы, вплоть до самых вставочных. высших. Можно сказать, что вся сложнейшая центральная нервная система высших позвоночных суть производная от того первоначально единственного вставочного нейрона в простой рефлекторной дуге. Увеличение количества нейронов во вставочной нервной сети в итоге дало такое образование, как головной мозг человека. Множество нейронов, входящих в цепи сложных рефлекторных дуг, даёт возможность ветвления путей прохождения нервных импульсов, что увеличивает сложность реакции на стимул. Афферентный нейрон может с помощью нескольких вставочных нейронов передать нервный импульс от определённого рецептора нескольким различным эффекторам. Например, болезненный стимул, приложенный к руке, вызывает быстрое отдёргивание руки, запуская сгибательный рефлекс, который осуществляется в результате сокращения целого комплекса мышц. Одновременно с сокращением мышц сгибателей руки надо расслабить мышцы разгибатели. Кроме того, происходит непроизвольный поворот головы в сторону травмирующего стимула. Человек издаёт болезненный вскрик. Сокращаются мимические мышцы. На лице появляется гримаса боли. Удивительно, что все разнообразие такого ответа может быть следствием одного единственного булавочного укола. В целом, сложные двигательные автоматические реакции устроены так, что в то время, когда одна конечность сгибается под действием сгибательного рефлекса, парная ей конечность распрямляется под действием сгибательного рефлекса, перекрёстного разгибательного рефлекса. Например, когда мы наступаем на какой-то острый предмет, пострадавшая нога быстро поднимается вверх, отрываясь от земли, но мы не падаем, потому что вторая нога выпрямляется, принимая на себя вес тела. Для применения автоматических двигательных навыков важен рефлекс растяжения. Проприоцептивные нервные окончания в мышце являются рецепторами рефлекторной дуги, эффекторы которой стремятся вызвать немедленное сокращение мышцы. Это прежде всего помогает нам сохранить равновесие. Удержание положения тела происходит за счёт фиксации суставов за счёт одновременного напряжения антагонистических групп мышц конечностей сгибательной и разгибательной. Если по какой-то причине одна мышца сократилась, то это движение растягивает мышцу-антагонист. В ответ на это она тут же сокращается под действием рефлекса растяжения, тем самым обеспечивая равновесие сил. Если сокращение оказывается избыточным, то первая мышца растягивается, и уже в ней срабатывает рефлекс растяжения. В таких случаях мы не замечаем ни действия стимулов, ни нашей реакции. Мы сознаём только, что мы стоим или сидим и совершенно не задумываемся о той сложной системе рефлекторных дуг, которые помогают нам поддерживать спокойную позу. Если мы вдруг теряем равновесие, то автоматическое его восстановление тоже происходит Помимо участия сознания, мы подчас совершаем сложные акробатические этюды, полагаясь на то, что стремительно сокращающиеся мышцы, стремящиеся уберечь нас от падения, сами знают, что делать. Если разгибательный рефлекс срабатывает во сне, то сокращение мышц бывает таким резким и сильным, что мы подчас просыпаемся с ощущением падения в пропасть. В большинстве случаев ощущение падения во сне имеет несколько другую природу и очень интересную. В норме таламо-кортикальные ядра и ретикулярная формация обеспечивают прерывание эфферентных сигналов к скелетным мышцам на время глубокого сна. В виде сновидения мы можем иллюзорно участвовать в каких-то событиях, и моторная кора начинает посылать к мышцам соответствующие сигналы, как если бы мы бодрствовали. Но общее функциональное состояние центральной нервной системы и особенно коры больших полушарий, соответствующие глубокому сну, запускает механизм прерывания, так что человек продолжает лежать расслабленно, чтобы при этом с ним не происходило во сне. Кратковременное нарушение блокирования эмоций, эфферентных сигналов, позволяющие шевельнуться, иногда воспринимается в сонном состоянии по контрасту с неподвижностью как резкое, размашистое движение. Бывает также, что человек, видя во сне, будь то он может упасть, пытается сохранить равновесие, дёрнуть конечностями, и в этот момент вдруг внезапно ощущает действие блока, то есть что мышцы не подчиняются ему. Это и отражается В сновидении паническим переживанием падения. Широко известным примером рефлекса растяжения является коленный рефлекс. Испытуемый садится на стул и закидывает нонгу на ногу, чтобы свисающая нога была расслаблена. Мышца, проходящая по передней поверхности бедра, крепится своей нижней частью посредством сухожилия к верхней части большеберцовой кости, главной кости. кости голени. Это сухожилие проходит поверх надколенника, коленной чашечки. Если слегка ударить молоточком по области, расположенной чуть ниже надколенника, то удар придётся на сухожилие передней мышцы бедра, которое мгновенно от этого растянется. Сигнал об этом с нервных окончаний мышцы запускает рефлекс растяжения. мышца резко сокращается и голень выбрасывается вперёд. Поскольку дуга коленного рефлекса является собой редкий пример двухнейронного рефлекса, то реакция действительно получается впечатляюще быстрой. Сам по себе коленный рефлекс не очень важен, но его отсутствие может свидетельствовать о поражении того сегмента центральной нервной системы, в котором замыкается его рефлекторная дуга. Этот рефлекс настолько прост, и его так легко вызвать, что его проверка является частью практически любого рутинного медицинского осмотра. Часто поражение нервной системы проявляется обнаружением ненормальных патологических рефлексов. Если провести пальцем или другим твердым предметом по подошве стопы, то в норме этим вызывается сгибательный рефлекс. пальцы стопы прижимаются друг к другу и сгибаются внутрь. Если же у больного имеет место поражение пирамидного тракта, то в ответ на раздражение большой палец разгибается, то есть поднимается вверх, а остальные пальцы расходятся в стороны. Это классический рефлекс Бабинского. названный так в честь французского невролога Иосифа Бабинского, который описал его в 1896 году. Точно так же, как единственный рецептор, воспринимающий стимул, может в конце концов вызвать реакцию, вовлекающую в действие множество эффекторов, так и один эффектор или небольшая группа эффекторов может быть конечным звеном рефлекторной дуги. которая начинается с сочетанием множества разнообразных рецепторов. Единичные небольшие болезненные раздражения, локализованные в любой точке определённой половины тела, вызывают стереотипную реакцию поворот головы в сторону болевого ощущения, независимо от точной локализации раздражения. Часто острая боль в любой области тела вызывает стереотипный резкий вскрик. Рефлекторные дуги замыкаются на уровне центральной нервной системы ниже коры больших полушарий, то есть в реализации рефлекторных действий не участвует элемент воли. Они суть автоматические и непроизвольные. Однако во многих случаях сигнал как о стимуле, так и об ответной реакции воспринимается корой и может осознаваться. Скорость рефлекторного реагирования такова, что обычно это осознание приходит уже после того, как автоматический ответ на стимул осуществлен. Так, если мы, например, случайно прикасаемся к горячему предмету, то рука отдергивается от него непроизвольно, и только через мгновение мы осознаем факт, что предмет был горячим. Тем не менее, осознание следует снижать. довольно быстро. И после того, как физическая опасность устранена или сведена к минимуму, в результате рефлекторного действия мы принимаем уже разумные волевые действия: убираем горячий предмет в безопасное место, прикрываем его, охлаждаем, прикрепляем к нему предупреждающий знак или делаем что-либо ещё из того, что кажется нам разумным в данной ситуации. Скорость поступления в кору больших полушарий информации от сенсорным стимуле и готовящимся организмом рефлекторным ответе на самом деле достаточно высока, чтобы было возможно сознательное вмешательство в осуществление автоматической реакции. Задержка происходит именно на этапе осознания. Человек с помощью тренировки может научиться сокращать время осознания при срабатывании того или иного рефлекса до минимума и вносить в него целенаправленные коррективы, если этого требует ситуация. Во многих случаях мы остаёмся в полном неведении относительно тех реакций, которые запускают в нашем организме различные стимулы. Сильный свет Вызывает это увеличение площади радужной оболочки, что приводит к сужению зрачка. Вкус пищи заставляет слюнные железы выделять слюну, а слизистую оболочку желудка пищеварительный сок. Изменение температуры окружающей среды вызывает сужение или расширение капилляров в коже. Наши реакции на повседневные стимулы содержат большее количество рефлексов, чем это принято думать.